Глава двадцать Высоко над степью ясные крупные звезды. Далеко на востоке часто вспыхивали трепетные зорницы. Там на мгновение обозначились суровые очертания горных гряд. На болотах у речки немолчно квакали лягушки, вскрикивали с просонья чибисы. Семен ехал в телеге, доверху набитой прохладной, только что скошенной травой. Трава источала крепкие смешанные запахи. Приторно-сладкий запах исходил от цветущей солодки, жесткий стебель, который Семен держал в руке. Терпкую горечь струила полынь. Медовый аромат земляничных листьев перебивала резким и сильным душком чимерица. Голова у Семена перестала болеть. Он лежал на спине и немигающими глазами глядел в беспредельное равнодушное небо. На мягкой дороге телега укачивала, как люлька, расслабляя тело и усыпляя мысли. Но горькое бешенство закипало в сердце Семена снова и снова, едва вспоминал он предательский удар Воросова и злорадный смешок Сахалинца. Неотступно он видел перед собой скорбные фигуры китайцев, послушно вскинувших кверху натруженные в неистребимых мозолях руки.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 Засверкали в поле копьями мунгалы, Над Аргунью всколыхнулся синь туман, Кличет, кличет казаченек на завалы Под хоругви боевые атаман. Позавидовав песенникам, Семен проехал мимо, Свернул в Курлычинский переулок И стал стучать к контрабандисту Лаврухи Сахарову. Купив у него банчок спирта, поехал домой. Алена встретила его и переполошилась.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 «Рвёт, брат, сердце у меня, душа огнем горит. Артельщики китайцев с золотишком трясти начали, а я уговорить их хотел. Они меня и уговорили. Человек, которому я больше других верил, прикладом меня сзади трахнул. Где же, брат, после этого правда на белом свете? Где я тебя спрашиваю?»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 недоуменно чесал семён трещавшую из похмелья голову и виновато моргал глазами сам все выложил пока пил ночись, у тебя только и разговора об этом было выбрал тоже времечко для гулянья голова проломлена а он вино как воду хлещет семён долго крякал и ворочился на лавке потом смело спросил «А похмелиться нечем хватился да разве ты оторвешься пока все не вылокаешь Вот он, банчок-то, погляди. Что же, на нет и суда нет, покорно согласился Семен. Поднявшись, он вышел в сени, зачерпнул в кадушке ковш холодной воды и пил, не отрываясь, пока не заныли. Зубы.